Интерлюдия. Дьявол. Сдохни. Поверженный и шкур, камнем рухнул вниз и провалился сквозь барьер, не дав победителю нанести последний удар, который и поставил бы в их битве окончательную точку. Золотая пелена содрогнулась, но выстояла, и дьявол знал, что пробить её не получится. Выходи. Но очевидно, что возвращаться и принимать смерть от его руки хранитель не собирался. "Не выходишь?" рассмеялся дьявол. "Тогда смотри, как я убью твоих слуг". Фоп раскинул руки, посылая во все стороны кровавые нити, каждый из которых настиг одного из воронов, не успевших уйти за хозяином, и высасыла их кровь, превращая в его силу. "Я убью их всех". На этот раз речь шла не о воронах. Ярость схватки отступила, позволив вспомнить о другом враге, и пусть его метка исчезла, но десяток других оставались доступны. Прыжок сквозь пустоту. Дьявол шагнул, продавливая пространство, а затем разорвал его, перенесясь за сотни километров и зависнув в воздухе над площадью. Воины, которые должны были охранять портал, в основном лежали мёртвыми, а большая часть игроков уже скрылись под золотым барьером, грозя лишить его шанса выместить свою ярость. Не уйдёте. Волны энергии разошлись от дьявола, резонируя с пространством и вызывая искажение. И тех слуг тьмы, что попытались воспользоваться самым быстрым из способов, выкинуло в произвольном месте. Его воля тут же обрушилась на ближайших, заставляя их рухнуть, но самый ненавистный из врагов, от чьей руки пал его драгоценный клон, оказался слишком близко к золотому барьеру. Рывок -ры -ры. Фоб переместился на десяток метров меньше, чем за секунду, но всё равно опоздал. Он не видел, что находится на той стороне барьера, но чувствовал, что игрок совсем рядом, всего в какой-то паре метров. Зато тот его явно видел и тут же отреагировал, послав молнию. Выбор неплохой, поскольку этот вид энергии был весьма эффективен против практиков демонического пути, но сама молния оказалась слишком низкого уровня и лишь бессильно распалась, не в силах пробить защиту. Слабо, слишком слабо. Издевательски ухмыльнувшись, Фоб поманил врага рукой, но тот оказался не настолько глуп, чтобы отозваться на вызов, впрочем, у дьявола было чем ответить. Пусть главная добыча ускользнула, но он всё же сумел поймать трёх служанок тьмы, израненную Паучиху, с которой они уже как-то встречались и от которой явственно пахло страхом, и двух архонток, которых ещё только предстояло обучить. Впрочем, перед тем как переходить к сложным планам, лучше проверить самый очевидный вариант. "Приветствуем старшего!" крикнул кто-то. "Благодарим его за спасение наших жизней!" Пожалуйста, отомстите за наших братьев. Фоб кивнул, окинув безразличным взглядом немно agoчисленных выживших. Сотни трупов формальных последователей его не беспокоили. Роль слабых и заключается в том, чтобы умереть и стать пищей для сильных, и сейчас они давали дьяволу материал, идеально подходящий для того, чтобы стать проводником его силы. Ведь как бы всё ни завершилось, он уже победил. Море крови. Дьявол вскинул руку, и кровь в потекла к нему, покидая безжизненные тела и избавляя от страданий раненых, тех из них, кто не смог встать на колени при его появлении, а значит, должен был находиться при смерти. Убивать тех, кто сумел проявить должную почтительность, дьявол не стал. Демонические пути меняли сущность и разум своих последователей, но даже переродившись, Фоп всё ещё сохранял немало человеческих черт. и ему не были совсем уж чужды такие сомнительные качества, как справедливость и милосердие. Впрочем, кровь служила лишь катализатором, её было гораздо больше, чем могли бы дать тела. Красная вода доставала дьявола уже до колен и простиралась по всей площади, окружая золотой барьер. Щупальца крови Несколько малых щупалец сковали пленниц, подняв их в воздух, а большая часть остальной крови собралась в одно гигантское щупальце, которое и обрушилось на барьер, заставив преграду содрогнуться и порождая разрушения вокруг. Несколько щупалец попробовали пройти под землёй, но, как и ожидалось, барьер являлся сферой, нарушить которую извне было крайне сложно. Все опорные точки находились внутри, и даже если уничтожить всю материю вокруг барьера, какое-то время он будет просто висеть в воздухе. Решить эту проблему можно было разными способами. Первый проломить преграду одним сильным ударом, уже не сработал. Второй истощить постоянными атаками, в данном случае не годился. Третий найти слабые точки и ударить по ним, мог сработать, но сначала их нужно найти. И не будучи мастером формации, дьявол мог полагаться только на удачу. Возможно, он справится за минуту, а возможно, не хватит и месяца, особенно если создатель барьера позаботился о том, чтобы конструкции, составляющие барьер, двигались по кругу, и тем самым уязвимые точки постоянно меняли расположение, не зная схемы, на её вычисление можно потратить годы. Впрочем, был ещё и четвёртый путь получить ключ, и пятый убедить открыть тебе дорогу, и шестой нанести удары изнутри. Достаточно найти и повредить несколько опорных якорей, и ещё недавно могучая преграда распадётся от лёгкого дуновения ветерка. Вы ведь сохранили связь, спросил дьявол. Передайте своим соратникам, что если они выдадут мне слугу тьмы по имени Василий, то я отпущу вас троих. И мало того, дам остальным час на то, чтобы покинуть башню. Господин, произнесла Поучиха, боюсь, этот человек не настолько гл... добродетелен, чтобы согласиться на подобный обмен. Значит, вы недостаточно ценны? хмыкнул дьявол. Понимаю, но он один. Неужели у вас не осталось никого, кто мог бы помочь человеку пожертвовать собой ради общего блага? Если вы отпустите меня, то я всё же получиха ещё не до конца сломлена, распытается торговаться. Подобная наглость определённо заслуживала наказания. И от кровавых щупалец, держащих пленниц, отделились небольшие отростки, которые вошли под их кожу, заставляя кричать от боли. Недолго мимо просветило стрела, и одна из архонт так дёрнулась и умерла. На дьявола обрушился поток магии, на долю мгновения сбивая концентрацию, и вторая пленница тоже сбежала. Какой ему прок от ещё одного трупа? Щит крови. Третью стрелу Фоп всё же перехватил, подняв перед паучихой стену крови и спустя секунду увидел, как летит четвёртая, уже в него самого. Наглость. Рефлексы сработали быстрее разума, и щупальца дёрнулись, посылая во врага единственные доступные снаряды. Тела архонтов Ярость. Демонический путь даёт силу, но в бою сложно сохранять контроль, и те, кто знают об этой слабости, часто пытаются вывести демона из себя. Впрочем, так даже лучше. Если повезёт, трупы сломают лучнику несколько костей, а то и вообще убьют. Не говоря уже о том, что стрелы укажут на виновника, и далеко не факт, что другие игроки оценят столь благородный поступок. Купол крови. Спустя мгновение дьявола вместе с последней оставшейся пленницей накрыл непроницаемый барьер, о который бессильно разбивались все атаки врагов. Пусть сейчас они и недоступны, но он всё ещё может попытаться изготовить ключ. Как тебя зовут, младшая? Меня зовут Хня, господин. Вижу, ты усвоила мой урок, кивнул Фоб. Скажи, Хня, ты тоже хочешь умереть? Я всегда могу убить себя при помощи навыка, так что не тороплюсь. Но нет смысла терпеть боль и испытывать страдания, если нет надежды. Если хочешь, чтобы я жила, то дай мне её. Ты у меня, я, чем казалось, и нравишься мне, так что я дам тебе шанс. Существует техника девалификации, которая наделит тебя частичкой моей силы. Конечно, она опасна, но если ты выдержишь трансформацию, то станешь гораздо, гораздо сильнее, станешь одной из нас. Хочешь сделать из меня клона? Нет, твоё тело слишком отличается, а потому не подходит. Твоя ценность в статусе. И что я должна буду сделать? Я попрошу тебя войти за барьер и разрушить опорные печати. Не стал скрывать фоп, если ты сделаешь это, а затем откроешь мне портал в место, которое я тебе укажу, то получишь не только свободу, но и щедрую награду. Насколько щедрую? Я позволю тебе убить всех пленных фениксов, позволю воспользоваться терминалом, чтобы купить на полученные очки заслуг всё, что ты пожелаешь. Дам посетить сокровищницу и забрать три предмета на выбор, и наконец, Позволю покинуть башню или остаться, став старейшиной нашей династии. Звучит как плата за предательство. Нельзя предать тёму. Но если ты поможешь мне поймать человека, который убил моего клона, то плата будет гораздо более щедрой. Впрочем, скорее всего, у тебя уже не будет такого шанса. Ну так что, ты согласна переродиться? Да. В таком случае, начнём. Кокон крови, пропитанная его силой и кровь потекла к хне, окутала её и застыла, образовав корку. Процесс дьяволификации имел множество недостатков. Выживали очень немногие, но у сильных слуг тьмы хорошие шансы на успех, ведь их тела изначально были на высоком уровне. Конечно, дьявола из неё не получится, но сильная демоница тоже весьма неплохо. И Фоп не сомневался, что почувствовав вкус силы, его новая младшая сестра примет правильное решение.